Глава 12. Уже на подходе к городу, раскинувшемуся на широком холме и спускавшемся к морю, стало понятно, насколько велик город и не очень велик сам порт, что мне показалось странным, пока купец не объяснил мне, что территория порта принадлежит нескольким семействам благородных дворян, которым очень трудно договориться о его расширении, ведь и так деньги, которые он приносит, всех очень устраивают в отличие от того же Малера, которым порт по ширине соответствует городу. На фоне огромного города порт Сатама смотрится как-то незначительно и занимает примерно шестую часть побережья. «Уважаемый вонор кажется мне, цены в порту весьма велики?» — задал наводящий вопрос я купцу и не ошибся. «Весьма велики, даже чрезмерно. Корабли обслуживаются медленно, причалы узкие». Дорога из порта выходит в самый центр города и, немного не доходя до него, уходит влево. На дороге той постоянное скопление подвод и народа. Она отдана в управление одной из основных банк города и живет на том, что берет немалые деньги за проезд, регулируя движение, беспощадно наказывая тех войщиков, у которых ломаются перегруженные подводы или рассыпается товар по дороге, вызывая замедление проезда. Еще, ваш милость, Купец начал называть меня более официально, как он сам сказал, чтобы снова привыкнуть к отношениям благородной-неблагородной собеседники. Так-то мы за время путешествия подрасслабились в титуловании его милости. Я сам попросил перестать через слово мне напоминать о моем дворянстве. Но теперь перед прибытием снова начали общаться как положено, ибо и дворяне такое не пропустят мимо ушей, если услышат, и простонародье очень удивится. Дело в том, что мы с Вонором договорились помочь друг другу. Он представит мне ночлег в городе, известным весьма-весьма высокими ценами на постоялые дворы, хоть немного соответствующие определенному качеству и оказываемым услугам при размещении. Еще пошлют завтра со мной своего сына показать город и его основные достопримечательности». Попав в такое место, как 30-тысячный город старинный, известный своими площадями, внушительными зданиями древней историей, я не тороплюсь покинуть его, собираюсь присмотреться к местным понятиям и условностям в жизни. Раз уж занесла судьба в такое путешествие, посмотрю мегаполис по местным понятиям самый большой город, известный в этом мире. За такой радушие помощь, как небогатый, даже местами бедный странствующий рыцарь, Я помогу купсу с доставкой его товара с борта шхуны до лабаза при доме. Буду осуществлять прикрытие от криминальных поползновений откровенного грабежа. Ведь лучшей защита от криминала, чем вооруженный дворянин в Сатуме, не существует. Хотя и не очень приветствуется такая подработка сильными мира сего, как порочащая дворянскую честь». Но от меня требуется только пару раз сопроводить подводу с товаром до дома и потом еще до склада покупателя, что не очень сложно. Условие только одно — сильно не свирепеть и не убивать всех подряд, чтобы не привлечь гнев криминала на голову купца и его семьи. И это еще привлечет внимание к моей персоне. Так уже я сам себя дергиваю. Ведь дворянство, с которым перемещаться по дорогам с Атома гораздо легче, у меня все же липовое и серьезной проверки заинтересованными людьми точно не пройдет. «Еще, ваша милость», — повторил купец, — «дорога из спорта пересекает территорию других банд и кодл, которые непостоянно, но частенько грабят проезжающих, пользуясь тем, что бойцов на каждом куске дороги главной банды содержать не может. И эта ситуация мне тоже знакома». Прошел я пешком при караване всю дорогу до королевства, отбиваясь копьем от наскакивающих бандитов и жуликов. Теперь, если мне предоставят лошадь, с моим дворянским видом и длинным копьем это окажется нетрудно. Я должен одним видом отпугивать желающих поживиться. Пока я разглядывал приближающийся город и саму гавань, шхуна вошла между двух пирсов и подошла к огромному каменному элеватору, куда должны выгрузить зерно из трюмов. Мастер-ювелир душевно попрощался с нами и поспешил добраться к себе домой, пока не стемнело. Путем окольных расспросов я выяснил, что закупиться ювелиркой на землях Терма оказалось правильным решением. Цена на подобные товары в Сатуме гораздо выше. Впрочем, как и на все остальное, без исключения. Купец пока послал посыльного с запиской домой к себе, и тот обернулся за час, пройдя по прямому пути. Еще через полчаса приехали две подводы, и лошадь для меня уже с седлом. Мы с купцом провели все это время в таверне, обедая свежей ухой и жареной рыбой. Все оказалось очень вкусно, но цены довольно высоки, к чему я уже начинаю привыкать. Почти золотой, запусть обильный, и с вином, но просто обед на двоих. Ну еще к этому прилагается шикарный вид на устричное море, что тоже немаловажно. Когда пришло время выдвигаться, я достал чехол и арбалет из мешка, чем изрядно удивил купца Вонера, не ожидавшего, что у небогатого рыцаря найдется такая машинка в мешке. Ведь у меня даже меча нет на поясе. Купец, конечно, спросил про отсутствие необходимого атрибута дворянина. Пришлось ему рассказать историю о несчастной и преступной любви, которую он, впрочем, сразу не поверил, судя по выражению его лица, однако выказывать недоверие не стал. Да, люди с большим жизненным опытом, без определенных шор на глазах, гораздо хуже ведутся на романтические рассказы о благородстве и преступной любви, которые так нравятся молоденьким и не очень девушкам дворянских кровей. Пришлось подождать, пока загрузят обе подводы товаром, который достали из трёма, пока мы ужинали. При этом купец успел мне рассказать о тюках с какой-то невероятно тонкой красивой кожей которые производят в каком-то горном поместье возле Сиреневых гор, которые местные называют как раз Кардигал, как в черноземе никто эти горы не называет уже. Есть что-то общее между двумя частями разобщенного континента, какая-то общая история и такие же слова в названиях, но время разводит эти части все дальше друг от друга. Время и особенно совершенно разный общественный строй. На подводах приехали охранники, по одному на каждую, не считая возчиков и купца. Груз оказался и правда очень дорогой. Пронырливому Вонеру удалось скупить оптом в Малере почти годовой запас особо качественной кожи. И теперь он беспокоится только о том, чтобы доставить ее на свой лабаз, не потеряв ни одного тюка по дороге. У охранников и возчиков имеются крепкие дубины, как и у купца. В качестве основного аргумента против жуликов выступаю уже я на коне и с копьем в руке. Как дворянин, которому, в принципе, можно и убить особо наглого простолюдина. Но лучше не светиться с охраной чужих подвод и товара на них. Тронулись путь, оформив на выезде из порта бумагу с указанием товара и его количества, еще платив проезд и так называемую охрану. Теперь мне казалось не так трудно опекать подводы, как раньше. За первый идет сам купец. Под моим присмотром оставалась только вторая. Я легко отпугиваю подходивших слишком близко горожан, давая шинкеля и напирая лошадью, а длинное копье в руке позволяет контролировать полностью одну сторону, отправив на другую сторону охранника. Конечно, толчья, шум и гам вокруг сильно отвлекают, зато мы двигаемся медленно и осторожно. Я держусь около левого заднего колеса подвода. Через час мы повернули на другую, более узкую дорогу, где толчая кончилась, и стало можно перевести дух. Несколько раз мне навстречу попались по одному двое местные дворяне. Их сразу видно издалека по манере держаться в седле, наличие оружия под рукой, у всех на поясе наличествуют мечи, еще длинные кинжалы и надетая сверху броня. На меня с копьем под рукой, медленно едущего за перегородившему дорогу подводами, Они смотрят с недоумением, не пытаясь, впрочем, о чем-то меня спросить. Я нацепил на голову берет покойного барона и хочу только одного — не встретиться случайным взглядом с моими соседями-охранниками, единственными в городе, кто успел узнать меня с нехорошей стороны, Бильдом и Ктонсом. Надеюсь, что нам не суждено встретиться, что берет поможет мне остаться неузнанным, так и отпущенная русая борода, аккуратно постриженная еще в замке баронес и обновленная в маляре перед отплытием на судне. Еще час передвижения, и наш небольшой обоз подъехал к одному из домов, обнесенных высоким забором. Раскрылись ворота, мы заехали во двор, где сразу за моей спиной закрылись створки. Там я присматривал, чтобы во время разгрузки никто не задумал нехорошее дело и не ворвался с улицы. «Не думайте, ваша милость, что у нас совсем уж так опасно. Но пару раз при разгрузке, когда уже все расслабились, умелые бандиты ставили прислугу под ножи и увозили часть товара. Так попросил мне поприсутствовать хозяин. Это произошло с моими знакомыми купцами, так что береженого Бог бережет!» Нашлась с атомной знакомой мне пословица. Разгрузили весь товар в подвал дома, потом занесли мой багаж в комнату, где я и прожил два дня. У Вонера оказалась приятной жена и большая когорта детей, три сына и две дочери. Мы встречались за обедом и ужином. Завтракать в семье вместе оказалось не принято. Купец рано убегает по своим делам, я заходил сам на кухню и накладывала мне уже повариха. Что меня вполне устраивает, ведь домашняя еда всегда лучше и вкуснее той которую можно получить на постоялом дворе или в корчме. Я гулял по городу два дня в сопровождении старшего сына купца, шустрого и смышленного парня 15 лет. С ним мы поднялись в район, где находятся основные достопримечательности города-порта. Он мне и экскурсию провел по ним. Я обратил внимание, что дворяне, пусть не все, но многие, уже не носят с собой тяжелые и не особо нужные мечи, обходясь в городе длинными кинжалами. Поэтому чувствовал себя в своей тарелке, свободно бродил по улицам, заходил в лавки, каждый раз поражаясь высоким ценам. По сравнению со свободно развивающимся Астером, почти все товары в столице страны оказались полтора-два-три раза выше, чем я мог вспомнить и сравнить с аналогичными в Черноземье. Народ тоже оказался в общении более резкий и нетерпеливый, хоть мой дворянский вид и длинный кинжал на поясе заставлял придерживать языки хозяев лавок и особенно их продавцов. Я прямо наглядно почувствовал, насколько люди, пусть и живущие, при торговле в Астере более душевны, и можно сказать, что нравы там совсем патриархальны еще. Купец пока договаривается о продаже эксклюзивного товара. Собираясь отдать половину своим знакомым купцам... А оставшейся половиной сам торговать уже по высокой цене в своей лавке на одной из центральных улиц. По центру города еще можно пройтись с удовольствием, разглядывая большие и красивые здания для присутственных мест, широкие бульвары, засаженные высокими деревьями. Они дают возможность передохнуть в тени уже сейчас, в самом начале лета, пока еще нет тягучей и невыносимой жары, окутывающей город потом на 3-4 месяца. В такое время дворяне и все люди с деньгами уезжают из города, разъезжаясь по своим усадьбам на самом берегу моря, где легкий бриз дает возможность относительно комфортно переждать летний зной. В небогатых районах просто так бродить оказалось ни к чему. И бандитские рожи мелькают постоянно, реки дерьма текут по улицам, можно в любой момент получить порцию помоев из окна себе на голову. Хорошо, если это будут помои, как сразу предупредил меня мой провожатый. Такое типичное средневековье. На второй день я еще раз помог Вонору перевести одну подводу на склад к крупному, по меркам Сатума, его коллеге-купцу. Подождать, пока с ним рассчитаются за кожи, и проводить с деньгами домой. Справедливости ради можно отметить, что покупатель выделил в охрану на обратный путь парочку своих мордоворотов, вооруженных боевыми шестами и теми же дубинками. Зато я два дня подряд посещаю местные знаменитые серные бани, именно отделение для благородных господ. Цена за вход один золотой, все очень даже ничего, погрелся там и зарядился маной полностью». Вечером второго дня перелил ману в камни и снова пошел в бане, благо от дома Вонера до них совсем недалеко оказалось идти. Единственное, что я начал сомневаться, что моих тридцати оставленных золотых хватит, чтобы добраться на нанятой подводе до предгорий. Впрочем, там посмотрим, да и у друзей учителя все же какие-то деньги должны найтись. Вот у сестры вряд ли что найдется лишнего, чем она может распорядиться по своему усмотрению». Дворяне-любители бани присматриваются ко мне, но опять же сами не заговаривают, ибо по статусу своему невысокому я должен или сам попросить разрешения на разговор и представиться, или кто-то знакомый может подвести меня к другому дворянину. Мне эти знакомства не нужны совсем, поэтому я делаю вид, что я неразговорчивый, плохо воспитанный дворянин из какого-то последнего захолустья соседних стран, который побаивается рот открыть в столице поэтому только молча прислушивается к чужим разговорам, греется в горячей воде и пару. Я даже услышал в одном из разговоров упоминание про барона Гельда, пропавшего в горах королевства без вести. Сказанное это казалось мимоходом, без дальнейшего обсуждения просто упомянуто как пример опасности торговых поездок в северные земли, делающие недостойного для человека чести. Да, барон Гельт погнался за деньгами, вел себя очень некрасиво и помер заслуженно от камня, брошенного моей меткой рукой. Хотя, чего я себе пудрю мозги и прикидываясь с святошей, ведь еще пришлось перебить ему шею. Утром третьего дня на телеге купца после долгого и душевного прощания с семьей и самим вонором, меня с вещами довезли до площади на выезде из города, где можно найти попутный транспорт, до городка Пельтум, куда мне и нужно попасть. Покупать лошадь для себя одного я не хочу. Дорогая покупка выйдет. Ведь придется ее совсем бросать в предгорьях, безо всякой надежды продать кому-то. Сын купца сразу нашел мне подходящий транспорт. Телегу, которая только что привезла пассажиров в столицу, и теперь набирает народ ехать обратно. Сам исторговал хорошую цену для меня. В знак благодарности за всю помощь и проведенной экскурсии я отблагодарил парня золотым, и он шустро укатил на телеге домой. Довольный таким пассажиром, мужик перекинул мои вещи, три мешка с добром и арбалетами, порадовался попутному клиенту, которого не требуется защищать от ограбления по дороге, который и сам себя защитит, и средство транспортное, от возможных неприятностей в пути. Да, жизнь в стране без твердой власти и понятных законов совсем не сахар. В любой момент можно лишиться имущества и самой жизни, если немного расслабишься и проворонишь момент опасности. Никого больше не дождавшись, возчик стронул телегу с места. Мы поехали на выезд из города, мимо сплошного, кое-как построенного района маленьких домиков. Копье лежит рядом со мной, я также достал один арбалет и зарядил его на всякий случай, положив и прикрыв мешком. В пути подмерную болтовню возницы меня здорово разморило, но снуть я все же опасаюсь, и поэтому креплюсь несколько часов. Пару раз к телеге из кустов вылезали подозрительные рожи. Все внимательно осматривали, особенно кожаные мешки. Но, натолкнувшись на мой бдительный взгляд, дворянский вид и копье под рукой, не говоря ни слова, уползали обратно в кусты. Когда мы, наконец, въехали в городок, я испытал облегчение, что хоть часть долгого пути к пригорьям завершена. Тут можно расслабиться, как сказал Возница. Здесь уже территория тех бандитов, кому он платит за свои поездки в столицу. Не очень успокаивающее заявление. Но что делать? Тут вся страна поделена на зоны влияния и законов, как таковых не имеется, кроме основного. Кто сильнее, тот и прав всегда. Помня предупреждение учителя, я не стал говорить возницы, куда мне нужно подъехать и кого я ищу в городке, понимая, что вся эта информация окажется сразу у главарей местной Кодлы. Общение с его друзьями, особенно сестрой, лучше провести наедине, Сначала необходимо найти друзей, потому что Гинс подозревает, что после его бегства его долг и то, в чем он провинился перед Кодлой, повесят на сестру, как единственного родственника, примерно понятно, чем это обернется для нее. Она и так уже живет больше по принуждению, чем по желанию с одним из местных главарей, поэтому искать контакт с ней мне придется очень осторожно, чтобы не вызвать подозрения и не провалить намечающееся дело». Именно поэтому он почти что умолял меня помочь ей собраться и решиться уехать в Черноземье, перебраться через перевалы, довести хотя бы до Сторожки или трактира Сахатова. Пока я разместился в одном из двух имеющихся в городке постоялых дворов, но обедать там не стал, отправился искать друзей учителя. Сначала к ним домой, потом во двор, где они тренируются. Не найдя и там, все же встретил их в харчевне, про которую мне рассказал учитель. Я сразу узнал братьев по описанию, дождался, когда они кончат перекусы и пойдут домой. Сам также заказал себе обед, дождался его и хорошо перекусил. Потом, догнав мерно бредущих парней на дороге перед домом, убедился, что нас никто не видит. Ваш друг Генс передает вам привет. Братья, два крепких парня-близнеца, темноволосые и сильно загорелые, уже не молодые лет по 25. Замерли на дороге и молча смотрят на меня, вообще не понимая, какое отношение может иметь этот странный дворянин, посетивший харчевню к ним самим и их, ушедшему из городка, другу. За горами его теперь называют по-другому — учителем. Он довольно известный человек в тех землях и ведет занятия по единоборствам в местной гвардии. Парни все молчали, ошарашенные, поэтому я продолжил. Нам не стоит разговаривать на улице. «Вы идите домой, и потом, после тренировки уже вечером в темноте, я приду к вам. Гинс мне рассказал, как найти ваш дом. Не закрывайте дверь и зажгите свечу, поставьте ее на окно, когда будете готовы принять меня. Вам понятно?» Я подумал, может, парни плохо понимают мой разговор на Корле, да еще с акцентом. Но они сразу закивали головами. Чувство потрясения пропало с их лиц, наоборот, они очень обрадовались весточке от своего друга, который тем более, что смог хорошо устроиться в новом месте. Один из них захотел сразу расспросить меня, но брат потянул его за руку, услышав голоса за поворотом улицы. Они ушли, и я тоже вернулся в маленький номер, проверил сохранность своего добра, после чего лег поспать, заказав в корчме пару кружек пива, чтобы запить обед.